Заботиться о себе — значит заботиться о своем внутреннем ребенке. Почему мы так хорошо умеем заботиться о других, но совершенно забываем о собственных нуждах? Именно этот вопрос является центральным в моей аудиокниге. Простой он только на первый взгляд. Чтобы ответить на него, нам предстоит копнуть достаточно глубоко. Одну тайну я могу раскрыть вам уже сейчас. Заботиться о себе — значит стать родителем, для своего внутреннего ребенка. В детстве и подростковом возрасте каждый сталкивался с травмирующими ситуациями, которые оставили психологические синяки. И с годами их количество только растет. При этом могут отзываться болью и старые травмы, если кто-нибудь или что-нибудь на них надавит. Спросите себя, почему я порой так злюсь на своих детей, на партнёра, коллег, начальника, родителей, даже на весь мир? Ответ. Вы злитесь, потому что они задевают ваши синяки. Наверняка вы уже нашли решение. Ладно, Нина, почему бы тебе не объяснить, как избавиться от этих синяков, и моя жизнь сразу наладится? Нет. Эта аудиокнига задумана не для того, чтобы послужить инструментом для удаления ваших синяков. Это в принципе невозможно, потому что эти синяки — часть вашей жизни и вас самих. Хирургическим путем от них не избавиться. Даже если бы это было возможно, на месте синяков появились бы рубцы, которые тоже пришлось бы как-то лечить. Задача аудиокниги — не удалить синяки, а помочь вам научиться их распознавать, принимать и жить с ними. Только в этом случае они будут причинять меньше боли. Тогда расскажи, как избегать триггеров, то есть людей и ситуации, которые могут задеть мои синяки и разбередить раны. И больше не о чем будет беспокоиться, возможно, скажете вы. Это тоже не лучший вариант, ведь и триггеры — неотъемлемая часть жизни. Чтобы не зависеть от них, нужно уметь находить выход из затруднительных ситуаций. Да и вообще, исключив из жизни все триггеры, вы обнаружите себя в полном одиночестве. Надеюсь, вы согласитесь, что это ничуть не приблизит вас к хорошему самочувствию. Забота о себе — подразумевает внимательное отношение к своим потребностям. И общение занимает среди них не последнее место. У кого-то круг общения больше, у кого-то меньше. Но для всех нас жизненно важно чувствовать связь с другими людьми, быть частью общества, не так ли? Основная сложность заключается не в синяках и триггерах как таковых, а в их неуловимости и неопределенности я помогу вам выявить негативные паттерны, которые определяют ваше поведение. Мы вместе проанализируем их и научимся вырабатывать новые поведенческие паттерны, полезные и продуктивные. Для меня, как человека с психологическим образованием, тема заботы о себе особенная. Я смотрю на нее будто через специальные очки. У каждого психолога они свои, поэтому могу вас заверить, что книг на эту тему может быть написано столько, Сколько существует очков, то есть точек зрения? Я хочу показать вам, что представляют собой мои очки. Каково мое видение заботы о себе? это аудиокнига — мой вклад в уже существующие представления и концепции. Разумеется, есть много других интересных точек зрения, но я не буду здесь на них останавливаться. Хочу заранее предупредить, что эта аудиокнига может вызвать у вас протест. Если же нет, значит, вы либо уже в полной гармонии со своим «я», поздравляю, либо умеете отлично притворяться, будто все в порядке, в то время как внутри вас постоянно идет борьба. Конечно, я преувеличиваю, но только ради того, чтобы убедить вас честно говорить с собой о боли, которая вас терзает. Совершенно нормально, если вы почувствуете внутреннее сопротивление. Возможно, в какой-то момент вам захочется выключить аудиокнигу, И, пожалуй, не стоит отказывать себе в этом. Не исключено, что по какой-то причине вы расстроитесь и отложите аудиокнигу, а через некоторое время, неважно, насколько долгое, вернетесь к ней. Поступайте так, как сочтёте нужным. Это ваш процесс, и вы выбираете для себя комфортный темп. Если при прослушивании вы почувствуете себя совсем плохо, не обязательно справляться в одиночку. Продвигайтесь вперед постепенно. И в случае эмоциональной перегрузки или неспособности разобраться с проблемами, не бойтесь обратиться за помощью к специалисту, психологу или психотерапевту. Таким образом, вы тоже позаботитесь о себе.